«Он ушел на работу», — сказала бабушка таким тоном, как будто шеф отправился на войну. Как только за Дмитрием Юрьевичем, язык никак не поворачивался назвать его Димой, закрылась дверь, я повернулась к бабуле и сказала. «Да, мужчины обычно туда ходят. Но он мог остаться хотя бы на обед», — запротестовала та. «Не мог. Шеф очень занятой человек. И вообще, мужчины работают, и это нормально», — парировала я. Бабуля все же посомневалась несколько минут, а потом пошла на кухню. Не знаю, что она там собиралась делать, но по сегодняшней реакции шефа было ясно, что он не собирается бездумно употреблять весь тот ассортимент кулинарных талантов бабушки, которая уже готова была поставлять его к столу Терлецкого. Обеспечив Рому всем необходимым, я уложила его спать и взялась за приготовление обеда. Теперь я питалась, ну или очень старалась питаться, правильно, и, кажется, уже стало весить меньше. По крайней мере, джинсы стали застегиваться гораздо легче. И мне это нравилось. Хотя иногда и хотелось утащить со стола что-нибудь вкусненькое. «И кто ж теперь все это будет есть?» Указав на гору пирожков, проворчала бабушка, увидев, как я варю брокколи. «Я ж так старалась!» «Наташка придет сегодня. Ей хоть гору скорми, ничего не будет. И хватит уже печь столько всего. Я худею. И от своей затеи постройнеть не отступлюсь». Бабушка нахохлилась и ушла к себе. Я же вынула капусту, чтобы не переварить. И, бросив быстрый взгляд на пирожки, стойко отвернулась и направилась в нашу с Ромой комнату. Наташа пришла ко мне позже, почти вечером, когда я занималась тем, что думала о Терлецком. Точнее, не совсем о нем, а о следующей ночи. Он собирался снова переночевать у меня? И почему я об этом не спросила? Может, стоило позвонить ему и узнать? В таких мыслях я пребывала половину дня. Прола в руки телефон, но откладывала. Надоедать шефу я не хотела. «О, мы не виделись несколько дней, а ты так похудела!» Пролила бальзам на мою душу Наташа, как только переступила порог дома. «Очень сладкая лесть». «Не лесть? Ты похудела? Это заметно сразу!» Она вручила мне пакет, в котором лежали две бутылки. «В одно вино, во второй кефир. Нетрудно догадаться, кому что». «Расслабляться будем?» – уточнила я, проходя в комнату. «Сейчас бокалы принесу». «Будем», – кивнула подруга. Подошла к кроватке с Ромой и вздохнула. Когда они спят, такие лапочки. Жалко, мальчишки уже выросли. Так их на ручках уже не подержишь. Ничего, свой появится, еще надержишься. Вряд ли появится, отмахнулась Наташа. Не будем об этом. Я вздохнула и пошла на кухню взять сыр и бокалы. Сейчас, когда у меня появились отношения с Терлецким... Нет, не любовные, конечно, но появились же. Мне с особенной силой захотелось, чтобы все получилось и у Наташи. «Ну, а у тебя как все?» Налив себе вина и забравшись на подоконник, спросила подруга, когда я вернулась. «Пока не понимаю», — призналась я. «Все довольно странно. Шеф сказал, что мы с ним должны съехаться, и сегодня ночевал у меня». Наташа от этой новости пришла в состояние экстаза. Даже чуть не выплюснула вино, когда подскочила от удивления. «У вас с ним снова?» «Было», — прошептала она. «Не было. Мы действительно просто спали». Я отпила глоток кефира, вспоминая совместно проведенной ночи. Это было... волнительно. Даже несмотря на то, что все прошло невинно, и спали мы в одежде. «Тебе везет», — вздохнула Наташа. «Думаю, что это неспроста, и скоро вы поженитесь». «Да что же они с бабушкой все о женитьбе?» «Ну, не могла я представить себя в качестве жены шефа, хотя и в качестве матери его ребенка себя никогда не видела. А подишь ты!» «А у тебя что?» Перевела я разговор с той темы, которая была для меня слишком животрепещущей. «У меня ничего», — передернула плечами Наташа. «Братья, работа, учеба, все как обычно». «Ой, смотри!» — подруга прислонилась лбом к окну, где заметила что-то интересное. Я подошла и встала рядом. Сердце тут же забилось быстро и радостно, потому что там я увидела шефа компании какого-то незнакомого мужчины. И когда Терлецкий поднял взгляд и посмотрел на окно моей квартиры, Радость стала совсем уж огромной. Я махнула шефу, и он сделал знак. Могу ли подняться к тебе не один? Я, конечно же, кивнула. Во-первых, интересно было бы узнать, что это за спутник у Дмитрия Юрьевича. Во-вторых, у меня еще Наташка не пристроенная осталась. Но ну, а в третьих, должен же был кто-то уничтожить стратегический запас бабушкиных пирожков.